Глава 5. Кто тут тянет кослявые ручонки? Острог ас под камнем. Осиновая роща рядом с домом волхва Тихона. Невзрачный домишко волхва стоял на отшибе, почти у самого чистокола. Рядом с ним росла небольшая, деревьев на десяток, осиновая рощица. В ней-то я и нашёл того самого волхва. Он действительно был каким-то ведуном или шаманом, уж не знаю точно. Довольно экстравагантного внешнего вида типа казался. Астраконечная шапка, шумач из плечо со множеством карманов, из которых чего только не торчало: какие-то звериные куцы и хвосты, почки травы, птичьи лапы и тому подобное это единственное приблюдо. Куча странных бус и амулетов на груди, небольшой бубен с колотушкой на поясе. На долгополой рясе непонятного цвета, как на разгрузке у военных пехотинцев, множество карманов, и в каждом неведомые пузырьки, коробочки, пакетики. Самое интересное, что всё это смотрелось на нём весьма органично и упорядоченно. Он не выглядел неуклюжим, ничего нигде не болталось. Всё подтянуто, ужато. Видно, что всю свою дребедень он систематизировал и сделал это не так просто. Чтоб во время боя, например, можно было быстро и без проволочек найти нужную бульку или порошок. Он сидел в позе лотоса и курил короткую деревянную трубку, изрезанную письменами. Темные, почти черные глаза, несмотря на небольшую поволоку отрешенности и задумчивости, глядели ясно. Весьма любопытным мне показался его питомец или призванное существо — саммон. Небольшой размером с кулак ребёнка с густок молочно-белой светящейся материи. Дух, наверное. Это первое проявление магии в этом мире, попавшее мне на глаза. Но я, как ни странно, ни капельки не удивился. Забавная и необычная зверушка. Не более. Самое смешное, что они сидели и общались. Вернее, волх молчал, а неизвестный изгусток негромко попискивал о чём-то, а тихан неторопливо кивал ему в ответ. Увидев меня, эта парочка на некоторое время замолчала. Потом волхв в отрывисто сказал: "Садись" и указал мне на пенёк напротив себя. Я повиновался. Хотел начать говорить, но тот меня перебил, сказав, доставая амулет. И я, решив не спорить, вынула жирелию духа хозяина леса из инвентаря, только хотел спросить, зачем ему амулет, как он снова оборвал меня очередным односложным и довольно резким: "Молчи". и забрала жерелье из рук. Я послушно закрыл рот. Тем временем Тихон пошаманил немного над Неклей, побубнил над ней, немного помолчав. Тихон начал говорить. «Что тебе известно об устройстве потусторонних миров, граничащих с нашей реальностью?» Увидев мой недоуменный взгляд, Тихон тяжело вздохнул и продолжил. «Тогда слушай внимательно. Всего существует три проекции реальности. Явь, Пярь и Навь. Их ещё называют Алотыть, Род и Даж. С нашей реальностью явью граница два противоположно ориентированных мира. Астральный мир духов Род, Прярь и узилище бесовских сущностей Даж, Навь. Тихоньким движением указательного пальца нарисовал в воздухе два светящихся мягким синим и рассеянным красным светом символа руны. Они были зеркальным отражением друг друга. Больше всего они походили на схематическое дерево, каким его рисуют совсем маленькие дети. Вертикальная чёрточка и две наклонные от неё. Разница между рунами была лишь в том, что одна, та, что была красным символом, отображалась перевёрнутой кроной вниз. Тихон меж тем продолжил: "И в том и в другом по девять уровней, или, как мы обычно их называем, планов. Чем дальше от нас располагается план, Тем более сильные сущности там обитают. Это древо миров, крона, ствол и корни. Это ось мира, соединяющая в единое целое наш мир. Алатырь, род и даж. Два последних суть отражение друг друга: созидание и разрушение, жизнь и смерть. Ты листья, подставленные солнцу. Я корни, сокрытые во тьме. Процитировал тихон неизвестное мне произведение. Духи внешнего мира не питают к нам ненависти, скорее наоборот. Он сделал пас рукой, и голубая руна рот, похожая на дерево с кроной, но без корней, выплыла вперед, увеличившись в размере. Превосходное наглядное пособие, подумалось мне. Они легко идут на контакт. Наши волхвы заключают союзы с младшими астральными духами из ближайших астральных планов и способны общаться с их старшими собратьями. Они питаются и приращиваются от зарождения и бурления новой жизни. Сильные астральные сущности способны самостоятельно проходить грань между мирами и создавать для себя телесную оболочку в нашем пространстве. Правда, время их существования здесь без подпитки ограничено, поэтому у всех духов, которые живут в Яве, есть источник энергии, который их постоянно подпитывает. Например, у Леших и Эха Это своя собственная роща или пуща, у водяных и купальниц их топь или озеро, ну и так далее. А негативная нечисть вынуждена питаться чужой энергетикой, чаще всего жизненной силой человека или могучих животных. Все сущности вне зависимости от их принадлежности к верхнему или нижнему миру тяготеют к какой-либо одной стихии из четырёх. Астральные духи помогают новичкам среди людей, идущих дорогой самопознания, узнать под знаком, к какой стихии они родились. Это несложный процесс. Бесы и нежи из нижних планов по своей природе наоборот склонны к уничтожению всего живого. Новый пас рукой. И место руны Род занимает красная руна Даж. Они давно бы уже заполонили наш мир, но хвала богам. существование верхних планов и межмирового равновесия не даёт им это сделать. Мы живём в хрупком балансе. Нечисть очень любит убивать людей. Мы для них словно пища. Они питаются жизненной и магической энергией, что высвобождается в момент смерти человека. Либо они могут постоянно подпитываться, медленно высасывая из человека силы. Так поступает слабая погонь. Поселяясь недалеко от людей, либо в их жилищах, вроде тех жаб-дериг, люди от этого слабеют, быстрее угасают, могут даже заболеть и умереть. Тогда обес пойдёт искать новую жертву. Старшие или даже высшие совсем другое дело. Им мало одного человека. К тому же они довольно искусны и сильны в ворожбеть мы. Чтобы насытиться, они проводят ритуалы тьмы. принося в жертву пентаграмм крови несколько человек одновременно. В такие моменты высвобождается огромное количество энергии, подпитываемой страхом и болью умирающих жертв, которую твари тут же поглощают, восстанавливая и приращивая свои силы. Для них это высшее наслаждение. Ну да, об этом тебе пока рано знать. Сейчас мы подойдем на ближайший к нам астральный план. Место, где мы окажемся, называют «Белая роща». Ничего не бойся. То, что сейчас выдал мне волхв, поразительно отличалось по своему стилю и содержанию от уже привычной старославянской манеры речи, и вообще больше походило на сухую и лаконичную системную справку. Пока я думал над этим, Тихон вытряхнул свою курительную трубку, достал какой-то мешочек и принялся её набивать вновь. Мне стало немного не по себе, но я ждал продолжения молча. Набив трубку, Тихан вытянул её в сторону своего странного домашнего любимца. Тот в свою очередь сделал круг над трубкой, и я успел заметить, как в трубку насыпалось немного белой светящейся пыльцы. "Я эту дрянь курить ни за что не буду. Ты ауку найти хочешь?" я кивнул. "Тогда кури", Лярва говорит, "сейчас можно, но нужно спешить". Интересно, откуда он обо всём знает и про ауку, и про жирели? Димян что ли меня с потрохами сдал? Да не похоже, он бы не стал молчать, если бы что-то выяснил от волхва. Решив не ломать тебе по этому поводу мозг, я спросил кое-что другое, живо меня волновавшее. Лярва это вот оно? Я указал носом в сторону существа. Да, только это она. Будь осторожен. Она очень обитчева и прекрасно читает твои мысли. Это малый астральный дух из верхнего плана. вполне позитивный. Лярва смогла спуститься с ближайшего верхнего плана сюда и материализоваться в нашем мире благодаря моей помощи. Пока она существует здесь, я подпитываю его своей силой. Такой у нас взаимовыгодный союз. Симбиоз? Что? Я говорю симбиоз. Взаимовыгодный союз с элементами паразитизма одного из комплементов. Тихан чуть подумал и кивнул в ответ. Да, пусть будет симбиоз. Кой ты больно мудрёные речи ты говоришь. Ладно, кури, времени не так много. Я сделал длинную затяжку, задержал дыхание, потом выдохнул. Мне резко поплохело. Дым был ядовито-фиолетового цвета. Но сказать лауредному волхву я ничего не успел. Сознание медленно померкло и выключилось. Остраный уровень род первого порядка. Локация Белая роща. Очнулся я в очень странном месте. Райские кущи, не иначе. Роща неведомых южных деревьев, если я не ошибаюсь, кипарисов и оливкового дерева, кусты акаций и ещё какие-то кустарники. Неясный свет лился, казалось, со всех сторон. Среди деревьев вился лёгкий туман. Картина гармонии и умиротворения. И я вдруг неожиданно громко чихнул. И услышал за спиной громкое сдвоенное шш. <french>. Там на небольшом постаменте стоял алтарь из бежевого мрамора со всех своих плоскостей исписанный мелкой рунической вязью. Рядом с ним стояла фигура Тихона. С одним отличием, тот был какой-то полупрозрачный, и края его фигуры иногда расплывались. Классический стереотипный призрак из нестрашных фильмов. Над плечом его вился все тот же астральный дух, который никаких внешних изменений не претерпел, и я посмотрел на свои руки. Они были точно такие же, словно полупрозрачные. «Это первый от Земли астральный план. Ничему не удивляйся и просто смотри», — в полголоса сказал Тихон. «Папа, поставь купол, а то у нас могут быть проблемы». «Удивительно, но сейчас я понимал слова этого существа, лярвы». Меня это удивило гораздо больше, чем тот факт, что она называет тихо на своим папой. Голос был чистый и звонкий, как у ребёнка. Поразительно звонкий для существа таких размеров. Тихон поманил меня на постамент, после чего сделал некий странный пас рукой, пробонил что-то себе под нос, и нас окутала полупрозрачная сфера с диаметром метров 8. Больше всего она походила на мыльный пузырь, с одним лишь отличием шар был почти непрозрачный, как плотный полиэтилен. И переливался он всеми оттенками белого цвета. Ну, теперь можно и выражить. Волхв вынул мою ожерелье и положил в центр алтаря. Алтарь сверху был похож на ромбический стол, с каждой стороны которого в углу находился круг свободный от рунописи. При постановке купола эта самая рунопись и неглубокие плавные линии соединились ярко-зелёными линиями энергии со сферой и теперь переливались изумрудным цветом. сказала, что через руны и узоры текут потоки загадочной силы. Тихом подошёл к одной стороне ромба, поднял руку на уровень груди, произнёс несколько абсолютно неразборчивых гортанных звуков, после чего на его ладони появился загадочный символ, отливающий золотом. Он с видимым усилием впечатал руку в алтарь, там, где находился круг, засверкала золотым ещё одна крупная руна. Раздался звенящий звук. И силовой контур изумрудного цвета соединился с окружностью, а потом и с руной. Он повторил те же процедуры с оставшимися тремя кругами, с той разницей, что произносимые им слова каждый раз отличались. И руна была иной по написанию и цвету: красная, голубая и коричневая. "Папа, иму интересно", хихикнул astralный дух. А я подумал про себя: "Вот ведь Ларва". На что та вновь отреагировала звонким смехом. "Ничего, потерпит". Он положил руки на красную и золотую руну, и я почувствовал, что в пузыре заходили потоки неведомой силы. Меня подхватила волна лёгкости и эйфории, прямо как во сне. Блаженно улыбнулся я про себя. Папа, он лёгкий, может следом улететь. Голос Лярвы был немного тревожным. "Тихон, вокруг которого в эту секунду крутились и бурлили полупрозрачные завихрения, приказал. Сядь ему на плечо и следи за ним". Лярва подлетела ко мне. К тому моменту уже натурально воспарившему над поверхностью, облетела круг у меня над головой и аккуратно присела на плечо. Я с сожалением почувствовал, как эйфория, завладевшая моим телом, улетучилась, вернулось чувство веса. Глянул на Ляру на своём плече и грустно вздохнул. Такой глупый грустит. Ляра откровенно потешалась надо мной. Но тихо оно, похоже, было не до нас. Раздался мощный хлопок в закрытом пространстве пузыря, и всё улеглось. Теперь только контуры на алтаре засверкали ярче, как и самому лёд. Я вгляделся в красный камень по центру ажирели и в его центре внезапно для себя увидел какую-то бурлящую кроваво-красную кашу. Чьи это лица и тела? Матерь Божья, что за дрянь? Тихан снова опустил ладони на руны, но на этот раз на голубую и коричневую. От напряжения на его лбу выступили крупные капли пота. Лярва слетела с плеча, оттёрла ему пот с лба и вернулась на место. И интересно, как так получается, астральные тела умеют потеть или что? Обнаружен малый астральный разлом нижних миров первого порядка. Соблюдайте осторожность. В этот момент я увидел, как из камня кулона наружу появилась русая прядь волос. Такие ухоженные длинные волосы могут принадлежать только девушке. Тихон глухим и напряжённым голосом сказал: "Подойди и схвати покрепче. Ная, не смей слезать с его плеча. На той стороне её крепко держат. Там кто-то сильный. Стараясь изо всех сил, я послушался и схватил прядь рукой, намотав её на кулак. Камень к тому моменту разлив на эту сторону призрачного вида прозрачную кроваво-красную кляксу в виде воронки. Я упёрся в алтарь ногами, потянул прядь на себя, что было мочи, и сперва не поверил собственным глазам. Из воронки показалась сперва голова, потом плечо и рука молодой девушки. Я тянул ее за волосы, но она, кажется, совсем не замечала этого. Ее красивое лицо было перекошено. В глазах бился дикий ужас. Рот был раскрыт в беззвучном крике. Она с мукой на лице скинула руку и с мольбой в глазах протянула ее ко мне. «Хватай! И тяни! Быстрее! Я! Долго не...» Голос тихо назвенел от напряжения. Под градом лился с его лица. Я отпустил волосы и ухватил протянутую руку покрепче, приняв шенуть, что было силы. Я тянул и тянул, словно вырывая её из густой тягучей смолы. Мышцы трещали от напряжения, но я продолжал, видя, что Тихону приходится ещё труднее моего. А уж о том, что переживает неизвестно, и вовсе думать не хотелось. От напряжения что-то звонко треснуло в мышцах спины, шарахнуло вспышка боли. Девушка появилась уже по пояс. Вдруг разом, будто где-то порвалась тонкая крепкая нить, она перелетела на нашу сторону. Я от неожиданности шлёпнулся назад. И тут же, словно вынули затычки из ушей, раздался надрывный, плачущий крик этой несчастной. Он идёт, он идёт, он идёт. Не надо, пожалуйста, нет, нет, нет, нет, не троньте, больно мне, больно. Отпустите. Она забилась, как в припадке эпилепсии, обхватив руками свою голову и ударяя спиной об основание постамента алтаря. Только тут я заметил, что от основания шеи девушки прямо в красноватую воронку портала, а не чем иным отодря не могла быть, уходит эфемерная кишка, похожая на мерзкую пульсирующую пуповину. Эта гадость изгибалась в воздухе, словно живая. Папа, кто-то идёт. Он сильный, злой, очень злой. На моём плече затрепыхалась лиарваная, про которую я уже успел забыть. Режь, быстрее, я больше не могу. Голос Тихона звучал на пределе слышимости. Глаза помутнели, и я понял, что времени совсем не осталось. Я схватился за эту мерзкую пуповину в попытке порвать её и зашипел от боли. А наш глама и руки не хуже концентрированной серной кислоты. К тому же, рядом с баром ХП появился дебаф какого-то дота, и мои хитпоинты медленно поползли вниз. «Ная, дай ему! Ну же!» Белый сгусток метнулся вниз. В воздухе лярва ярко сверкнула, изменив свои очертания, и в правую руку мне плюхнулся небольшой и теплый на ощупь нож. Я замахнулся, и в этот момент меня пробила дрожь вдоль всего позвоночника, а волосы стали дыбом. Из воронки, все увеличивавшееся в размерах, на этой стороне появилась чья-то ужасная рука. огромных, явно нечеловеческих габаритов, разлагающаяся плоть в кольчуге до локтевого сгиба, наплечник в форме оскаленного черепа с горящими красным глазами, непроглядно чёрного цвета наруч в форме жуткого агрессивного паука с алыми разводами узоров, костяные наросты на концах огалевших от гнилой плоти пальцев, больше похожие на когти, переходили в чёрную латную перчатку с монограммой змеиной головы, угловатую и уродливую Это ужасающая конечность попыталась схватить девушку и втощить назад. Глупцы! Верните мне её! Ледянящий кровь за могильный голос вёл меня в состояние паники и натурального ужаса. Вдруг набравший силу голос тихо напривёл меня в чувство. Режь, не медли, сейчас. Я рубанул ножом лярвой по этой кишке. Она на удивление легко поддалась, лопнула, словно невесомая паутинка. Тут же, будто он все это время наблюдал за мной, стоящей спиной ко мне, Тихон резким движением оторвал руки от алтаря и с гортанным криком силой свел ладони на уровне груди. Раздался громкий хлопок, будто лопнул огромный воздушный шар, перекачанный гелием. Тихон безвольно, словно тряпичная кукла, рухнул на постамент и потерял сознание. На его почерневших ладонях отпечатались черные обгоревшие каймой руны, на которых он держал ладони, а жоги еще сочились едким дымом. Сразу же за этим портал закрылся. Послышался ужасный треск ломаемых костей и пробирающий до печенок вопль с той стороны, после чего кошмарная рука потеряла своего владельца и, отлетев в сторону, свалилась на постамент. Ее стали корежить жуткие корчи. Она царапала по стамент и билась, словно отброшенный хвост ящерицы. Когда Тихон выпал из реальности, сфера, что отделяла нас от окружающего пространства, спала. В этот момент я услышал громкий звук горна, звучавший из леса. К нам со всех сторон несли светящиеся точки, мелкие и покрупнее. Этот Рой набросился на руку и стал ее терзать, разрывая на части. Через пять секунд от той не осталось ничего, кроме доспехов, наруча, перчатки и наплечника. Врой, как мне показалось, с брезгливостью оттолкнул от этого металлического хлама и принялся кружиться вокруг нас. Девушка, которую мы вытащили с той стороны, уже не кричала, она тихо плакала, изредка всхлипывая. Ная, приняв свою изначальную форму, колдовала над Тихоном. Вглядевшись в Вроя, я обнаружил, что он состоит из огромного количества разнообразных светящихся существ, некоторые были похожи на Наю, и определённо были лиаrwами. Другие больше походили на насекомых или птиц, были там и человекоподобные астральные духи, похожие на сказочных эльфов, сошедших со страниц детских книг, крошечные мальчики и девочки с крыльями и без них, и множество других разнообразных существ. И еще я обратил внимание, что все они делились между собой по четырем типам цветов красного, зеленого, голубого и белого, а также переходные между этими цветами и оттенками. Видимо, это и есть астральные духи каждой из стихий. Большая часть их окружала все еще рыдающую девушку и заключила ее в светящейся и переливающейся всеми красками радуги к окон света. Но, кажется, то и стало от этого лучше. Всхлипы стали тише, так что я не стал вмешиваться. Тем более, около меня тоже намечалось что-то интересное. Меня окружили всевозможные светящиеся существа всех оттенков зеленого и коричневого. Они кружили вокруг, словно стая мотыльков, танцуя свой загадочный танец. Внезапно от этого облака отделилась одна светящаяся зеленым светом крошечная девчушка в изумрудно-зеленом платье, подлетела к лицу и прикоснулась к моему лбу. После этого она опустилась на мои изувеченные ладони и стала трясти своими прозрачными, как у стрекозы, крыльями. С них прямо на уродливые, кровоточащие раны посыпалась легкая пыльца, похожая на ту, что стряхивала Ная. только ярко-зеленого цвета. Боль из ран улетучилась. Лишь сейчас я осознал, как же сильно болели до этого момента мои руки. Дебаф на баре хитпоинтов испарился. Жизнь перестала убывать. Девчонка тихонечко засмеялась тонким голоском. Впечатление было, будто звенят крохотные колокольчики. Она топнула ножкой по внутренней стороне моего запястья. В этом месте, сверкнув переливом, пропечаталась и исчезла загогулистая руна, опять же зеленого цвета. Меня зовут Ника. Позови меня, когда захочешь, и я приду. Пиксика кетлево подмигнула мне, сделала пируэт в воздухе и взмыла вверх, и я с некоторым недоумением посмотрел ей вслед. Внезапно я понял, на кого этот дух так чертовски похож. Это же миниатюрная копия аватара Ии Вероники, только та была во всём голубом, а эта её уменьшенная копия вся в зелёном. Охренеть. Это типа семейные связи или как? Даже имя практически такое же. Поздравляю, мой друг. Я и не заметил, что Тихон уже ичнулся. Духи земли выбрали тебя сами. Такое редко бывает, а чтобы полуденица сама кому-то поставила личную метку, я о таком вообще даже не слышал. Везунчик ты. Тихон со стоном и чертыханиями поднялся с земли и опёрся непонятно откуда нарисовавшийся посох. На него сидала у него на плече Вернув себе свою изначальную форму молочно-белого взгуской энергии. На пора. Мы и так тут натворили дел. В следующий раз старший в этом верхнем плане мне головомойку за такой переполох устроит, как пить дать. Ладно, для начала забери эту дрянь. Он с годливостью уткнул посохом в сторону наплечника, наруча и перчатки, оставшейся от руки нежити. Нельзя это тут оставлять. За собой нужно убирать. Я к этому не смогу даже пальцем притронуться, выжат досуха. Я опасливо подошел к останкам лича, или кто там лез к нам в гости, и ткнул их носком сапога. Глаза черепа наплечника почти потухли, кроваво-красные узоры на доспехах потускнели, и их почти не было видно. Бери, не бойся, духи их почистили. Какое-то время они будут почти безопасны. Я с опаской отношусь к таким вариативным ответам, типа почти, но все же таки послушался и по очереди побросал проклятые вещи в инвентарь. Доспехи были жутко тяжелыми, но ни времени, ни желания разбираться с этим сейчас совершенно не было. Так, теперь Ауку отзови обратно в амулет. У меня глаза полезли на лоб от таких новостей. Демьян-то говорил, что Аука как минимум мужского рода, А тут на тебе, девушка, красивая к тому же. Интересно, девки пляшут по четыре штуки в ряд. И что значит, отзови амулет, кто бы объяснил? Тихон, видя мое затруднение, пояснил. Амулет возьми и в функциях отозвать существо выбери. Девушка, уже успокоившаяся, немного напряженно смотрела то на меня, то на Тихона. Но потом кивнула чему-то своему и подошла к алтарю, где все так же сиротливо лежал мой амуль. Что интересно, камень в центре из красного превратился в ярко-зеленый. Я вгляделся внутрь него и ничего не увидел, а ука ободряющим мне кивнула, так и не проронив ни слова. Я нажал на нужный подраздел в контекстном меню ожерелья, и девушка эхо, окутавшись зеленым светом, растворилась в нем, а это свечение было поглощено драгоценным камнем по центру украшения. Я нажал на свойство амулета и увидел, что он поменял свое название. Вместо ожерелья духа хозяина медвежьей рады, Он теперь назывался Жирилим Лесного Эха Забавы. Вот, значит, как зовут нашу потерпевшую. Тихон доковылял до меня, опять шепча свою неразборчивую билиберду. Я увидел, что на подушечке его большого пальца зажглась крохотная руна в форме смотрящей вверх стрелки. Он ткнул пальцем мне в лоб, и я отключился. Острог из-под камней, осиновая роща рядом с домом Волхва Тихона. Когда я очнулся, меня посетила мысль, что, наверное, не стоит больше злоупотреблять тяжелыми наркотиками. Не поднимая головы, я прикидывал, чем же таким ядреным меня накурил треклятый Тихон, что так накрыло. Будь я проклят, если меня когда-либо ранее посещали такие яростные глюки. «Ты не спал!» — смеющийся голос Найи раздался у меня над ухом, а следом снова заливистый смех, И ко мне пришло осознание того, что я опять слышу её голос вместо неразборчивого писка. Это бывает. Не переживай. Так со многими, кто впервые попадает на верхний план. Трудно поверить в существование других миров, тем более нематериальных. Особенно трудно бывает поверить после таких вот случаев, как сегодня. Сзади раздалось кректение и скрип. Тихон поднялся и сел. Что вообще такое со мной? с нами произошло. Вопросов у меня было на порядок больше, чем ответов. Вместо ответа волхв передал мне небольшой кожаный бурдюк, наполненный каким-то напитком. Я не стал кабиницей и сделал добрый глоток. Напиток был настойкой каких-то трав и, возможно, чего-то ещё, и я не разобрал. Да и особого желания не было в это вникать. Молча закупорил сосуд и вернул его хозяину. Пока твоё тело было здесь, Твой дух покинул его и перешёл с моей помощью в ближайший верхний план астральных сущностей. Можно и физическое тело туда отправить, только затраты энергии будут в разы выше, но нам и так хорошо. Говорят, в самом верхнем астральном и в самом нижнем плане Нави обитают настоящие боги. Не знаю, правда это или нет. Мало кто из смертных способен туда проникнуть. но то, что я видел даже на средних планах, заставить поверить во что угодно. Ох-хо-хо, ох, угараздило же меня с тобой связаться. В такую гадость вляпался, дурак старый. Знал бы заранее, чёрта лысого бы взялся тебе помогать. Ну, с другой стороны, теперь я лучше представляю пределы своих возможностей, когда выше неупокоенный культю свою на нашу сторону суну. Думал, все, хана нам, читайте бабки Тризну. Я уже тогда был пустой, всю энергию потратил на открытие и удержание устойчивого портала. А когда эта тварь полезла, как я не загорелся синим пламенем, сам не пойму. Больно уж сильный высший попался, чтоб ему пусто было, мертвичи не треклятой. Мне даже думать страшно, каких бед он мог натворить, если бы вылез тот план. Там духи сплошь слабой и средней силой были. Руку-то его оторванную всем миром едва упокоили. Ну ладно, справились и хорошо. Ты, Олег, запомни одну вещь крепко-накрепко. Высшие, неупокоенные, особенно те, кто пониже планом живут, да поближе к темному началу, обид своих не прощают и не забывают. А мы его не просто обидели. Мы его оставили без правой руки. Это, почитай, личный вызов. Он теперь и тебя, и меня искать будет, пока не найдёт или не сдохнет, не успокоится. Я-то о своей шкуре позабочусь, а вот ты, как кур вощи попась можешь. Он тебя проглотит и не подавится. Будь настороже и никому не доверяй. Этот мразь ото на всякие гадости способен. Что же ты за человек такой? Вокруг тебя сплёш волнения до да неприятности, словно водоворот, ты их притягиваешь. Охо-хо-хо, ладно, делать нечего. По поводу доспехов князя немёртвых, пока они у тебя, добра не жди. Они будто магнит, всё злое и негативное в этом мире притягивают. Я с них заклятия снять не смогу. Уровень мой не тот. Там такая чёрная магия. Не рад будешь, что связался. Пока благословение духов рода висит, можно особо не беспокоиться. Но ну, нужно тебе их в княжий град нести, показать тамошнему волхву, может он сделает с ними что-нибудь. Эх, как плохо, что Панамайль сгинул без весточки. Тоже, кстати, свышими тёмными повздорил, потому и сгинул, я думаю. Говорил мне как-то, мол, что сам вина на него зуб держит. Так-то Внимание. Вам доступно задание Адские проблемы. Тихон предлагает вам навестить княжеского волхва в Киеве. Требование часть из доспехов князя смерти. Награда неизвестна. Я молча приготовился слушать дальше. Судя по всему, говорить Тихону предстоит ещё долго. Теперь по поводу твоей новой подруги. Тут я усмехнувшись подумал, о какой именно он говорит. Ника вроде бы, да? Ты успешно, хоть и спонтанно, прошёл первую ступень инициации. Рановато, конечно, для тебя, но это ничего. Ты способен легко перемещаться между нашей реальностью и планами. Нам повезло, что тебя не утянуло вниз в тот портал. Спасибо Наи, скажи, она тебя привязала и держала всё это время. Но я не могу понять, Почему кто-то, кто не является волхвом, способен так свободно чувствовать себя там? Чуть позже попробую тебя еще разок сводить туда. Посмотрим, что выйдет из всего замысла. Быть может, ты один из неволхвов, кто способен познать тайны астральных планов. К тому же на тебя поставила личную метку полуденица. Я такое вообще впервые вижу. И это что-то да значит. Почему-то она выбрала именно тебя. Попробуем тебя научить призывать отстранённых духов в этот мир. Посмотрим, справишься ли ты или нет. Хотя сразу предупреждаю, что для тебя это практически невозможно. Ладно, мы должны попытаться. Вдруг выгорит. Но это всё потом. Сейчас я пуст, как бутылка из-под горюльки. Треклятый выши выжал всё, что было, да ещё и сверху того забрал. Пару дней я точно не боец. Выполнен первый пункт обряда инициации и выбора стихии. Поздравляем, ваша стихия земля. Инициация персонажа позволяет получить дополнительные силы в бою, усилить свои навыки, повысить элементарную защиту, а также даёт возможность познать тайные знания жрецов земли. По достижении 15 уровня обратитесь к соответствующему наставнику, чтобы завершить обряд инициации. Получено очков стихии 500. Получено пассивное умение благословения стихии, первый уровень. Постоянная прибавка плюс 200 хп, плюс 200 кмп. Получено пассивное умение с родства со стихией, первый уровень. Плюс 10% защиты от элемента земли. Минус 5% защиты от элемента воздух. Получено опыта 3000. Поздравляем, получен новый уровень. До следующего уровня очков опыта 7375. Получено 4 очка характеристик. Получено одно очко умений. Вам доступно к изучению новые навыки. Внимание, самостоятельное изучение некоторых из них невозможно. Обратитесь к соответствующему наставнику. Когда станешь сильнее, я покажу тебе основы управления элементом земли. Повезло тебе. Я-то сам к воздуху тяготею. Но вот Демян другое дело. Тот от земли, да ещё и щитник, как и ты. Считай, повезло в двойне. научит, покажет, что к чему. И ещё, не знаю, рассказывал тебе Демьян про тот случай, когда они выше его неупокоенного в кургане кочевников нашли или нет? Курган тот не так, чтобы совсем далеко отсюда. Арас-ауку этот выше здесь где-то поймал. Значит, может связь обнаружится. Чёрти по его драли, надо вдвойне осторожнее быть. Но ты с пасечником поделись всем, что сегодня видел, и доспехи покажи на всякий случай. Внимание. Задание Адские проблемы обновлено. Тихом предлагает вам рассказать Демьяну про князя смерти. Требование: части доспехов князя. Награда: неизвестно. Теперь давай с Аукой разберёмся. Нужно выяснить, как она в лапы к князю попала. Она теперь кжире льву твоему крепко накрепко привязана. И освободить её скоро не получится. Слишком долго она на нижних планах просидела, как бы вовсе умом не тронулась. Ты, друг любезный, будь добр, про неё никому не ни, ни. Люди разные бывают. Нечего лесного духа опасности лишний раз подвергать. Давай, вызываю её. Я открыл инвентарь и злёг своё обновлённое жилели. Посмотрел в статах, А жерелье дает плюс десять разума и пассивное умение дыхания леса. Надо будет глянуть описание, но это потом. Тут мой взгляд упал на бар хитов. Тот был пуст более чем на две трети, ожоги от мерзкой пуповины и прибавка от инициации в конце. Ника своей пыльцой только залечила раны и сняла дот, который я поймал от эфемерной кишки. А здоровье так и осталось на прежнем уровне. И я подумал и активировал ауру боевого духа, Пусть здоровье восстанавливает помощь сапогам лешего, пока бутылок здоровья или иного средства лечения не найду, буду делать так. Кстати, нужно поинтересоваться у Тихона, кто может научить меня алхимии или что туда у них есть. Вроде этим делом местный знахарь заведует. И ещё один любопытный факт в копилку. Повреждения, полученные в форме астрального духа, переносятся и на мою основную аватару, нужно иметь это в виду. Ладно. пора вызывать забаву. Блин, имя-то какое. Наложницу получил себе на неопределённый срок. Хм, да, шуточка так себе, с душком. А вообще мне этого духа очень жалко. До сих пор мурашки по коже, как вспомню её округлившиеся от ужаса глаза и жалостный надрывный крик. Что же эти твари с ней там такого вытворяли, что она такая стала? Ух, в пору в паладины записаться. Всё, жму вызов существа. Существа. Надо же, а? Опять зелёный световой эффект. И перед нами предстала забава собственной персоной. Она заметно успокоилась, складки разгладились, глаза уже не заплаканные, даже волосы причесала и диадемой своеобразной прибрать успела. Сейчас, когда она не была растрёпанной и заплаканной, то выглядела ещё милее и симпатичнее. И я бы сравнил её с какой-нибудь сказочной эльфийкой или амазонкой древности. Но амазонки все по головно были словно перекачаны стероидами мужики. А забава была очень тоненькой и хрупкой. Аккуратные сапожки-ботфорты с отогнутыми голенищами, облегающие сверху и свободные снизу штаны. Зеленая курточка с карманами и какой-то ременной приблудой по бокам. Руки открыты до локтя. По ним красивые узоры зеленого и коричневого бегут от запястья вверх. Будто тату такое своеобразное. Сверху широкий плащ с капюшоном, сплетенный из лесных растений типа плюща. Волнистые светло-русые волосы до пояса. Зеленые глаза. Тонкие аристократичные черты лица, худенькая, даже, пожалуй, чересчур. Девочка Эхо, сколько ей интересно по меркам этого мира. Всё-таки она лесной дух, а они, насколько я понял, живут очень долго. Она не выглядела испуганной, но была заметно напряжена. Мы молчали некоторое время, смотря друг на друга. Затем Забава подошла ко мне и наложила на меня ладонь, прочитав фразу из трёх символов на том же языке, на котором говорил прежде Тихан. На ладошке, что была протянута ко мне, зажгла зелёная руна, испарившаяся зелёным свечением, а на моём баре появилось иконка минутного бафа обновления жизни. Моё здоровье медленно, но верно поползло вверх, и ощущение приятное, однако. Выходит, достался мне личный лекарь. Но тут мои размышления прервала Ная. "Забава устала. Папа хочет спросить. Пусть спрашивает быстро". Тихон откашлялся и стал задавать вопросы. Он хотел знать, как именно она попала в лапы к князю нечестии. Забава сначала молчала, потом начала рассказывать, как примерно 3 недели назад тот захватил её в расплох, когда она купалась у десномой озере. Я была совсем не готова к такому нападению, иначе бы просто сбежала от него. В моей пуще для меня это не трудно. Никто уже много лет не видел высшую нежить в нашем мире. Я даже удивиться не успела. Он сразу наложил на меня молчание смерти и могильный холод. Я просто лежала там и смотрела, как он призвал себе на помощь шесть бесов из ближайшего нижнего плана и тут же принёс их в жертву малой пентаграмме, чтобы открыть врата вниз. Было очень страшно, и хотелось плакать от бессилия. Дальше я помню не всё, только урывками. Меня постоянно мучили. Было очень плохо. Он не мог просто взять и убить меня. Старший моего плана не оставил бы это так просто. Да и умерщвление лесного духа не скроешь. Это нарушит договор между мирами и разрушит баланс, и он об этом знал. Зато этот гад использовал мою связь через ожерелье с хозяином медвежьей рады, связал нас ещё крепче и начал терзать меня, чтобы моя боль, страх и тоска сводили с ума и лесного духа-хранителя. Мой бедный Миша не мог этого перенести. Он пытался сопротивляться, но в конце концов не вынес всего этого. Я видела, как он из доброго и ласкового зверя стал превращаться в мерзкую тварь. Мне хотелось умереть, если бы я могла, обязательно бы себя убила, но князь не давал мне шанса этого сделать. Хозяин стал меняться, нападать сначала на животных, а потом. Забава тихо вскрипнула и закрыла глаза ладошками. Я видела, как он убил и стал есть того бедного путника. Я от страха и жалости едва не сошла с ума. Мой любимец начал процесс трансформации. Я не знаю, зачем князю был нужен изменённый младший дух, но несомненно именно поэтому он и захватил меня. Аука какое-то время подавлено молчала, а потом с благодарностью посмотрела на меня. Спасибо тебе, я твоя должница. Ты не только вытащил меня из этого кромешного ада, и я видела, что именно ты остановил моего медведя. Я очень испугалась, когда увидела, как он погнался за двумя людьми, но ты смог остановить его голыми руками. Мой Миша погиб в тот момент, когда впервые напал на человека. Если бы не ты, он уже очень скоро обратился бы мерзким, ужасным чудовищем, которое убивает всех и каждого, кого встретит на своём пути, изменяясь всё сильнее и сильнее. Я не знаю, смогу ли когда-нибудь тебя отблагодарить за всё это. Пока она говорила, я подумал, что красные, горящие глаза медведя в момент нападения вовсе мне не померились. Весь тот и правда стал превращаться во что-то нехорошее. Когда она закончила, я ответил: "Ты ничего мне не должна. Убив хозяина, я спасал свою жизнь. А когда мы вытащили тебя из портала, основную часть работы сделал Тихон, и я всего лишь помог тебе немного". Забала так отчаянно закрутила головой, что её русые волосы взметнулись из стороны в сторону. "Ты не понимаешь, я смогла выбраться только потому, что на вашей стороне оказался именно ты, не кто-то другой. Тихон, ты же волхв Объясни ему, как мало шансов было у простого смертного вырвать меня из оков высшей нежити. Олег, она права. Если бы я сразу знал, кто именно на той стороне нас ждёт, я бы даже не стал в это вмешиваться, потому что я изначально был бы уверен в нереальности того, что мы сегодня сделали. Когда тварь сунула руку в портал, я думал, что нам всем конец. Но ты порвал его узду. Я уж не знаю, как Силу простого человека, такого как ты, и силу князя смерти и немёртвых лечей сравнивать смысла не имеет. Это даже не смешно, но в общем-то хорошо, что всё хорошо закончилось. А у меня появилось много пищи для размышлений. Тихон задумчиво поскрёб свою жидкую бороду. Внимание. Задания адские проблемы обновлено. Вы выяснили новые детали о князе смерти. Требование: части доспехов князя. Награда неизвестна. Тут снова подала голос девушка-эхо. Сейчас я очень устала, и мне нужен отдых. К тому же, сейчас я сильно завишу от этого ажирели. Я ещё долгое время не покину тебя, Олег, и буду рядом. Ты сможешь уйти, как только будешь готова. Тихон, расскажешь мне, что нужно сделать, чтобы освободить? Тутаука перебила меня, как мне показалось, немного обиженным голосом. Ты я опять не понял. Я не уйду от тебя не потому, что не могу этого сделать, а потому, что не хочу. Я удивился, услышав такую отповедь. А лесной дух в образе милой девы, не глядя мне в глаза, поклонился до земли Тихону. После чего дева подошла к лежащему ожерелью и, открыв меню, спрятала с него, как делала это раньше. Вот и пойми, что у этих женщин в головах творится. «Однако занятный ты человек, странник, очень занятный». «Умеешь удивлять. Ладно, пора и нам закругляться». Лицо Тихона стало еще более задумчивым, чем прежде. Тихон с кряхтением встал и ушел по направлению к своей избушке. Когда я уже подумал, что он уже не вернется, тот открыл дверь и поманил меня пальцем. «Держи, это тебе. Я им все равно пользоваться не могу, а тебе, может, и пригодится». Он положил мне на ладонь небольшой перстень антрацитового чёрного цвета с бирюзовым камнем в центре. Внимание. Вы завершили задание Пленённое эхо. Лесной дух Эхо Забава была освобождена из плена Князя Смерти благодаря вам. Репутация со всеми добрыми и нейтральными лесными духами повысилась на 10 пунктов. Репутация с Тиханом повысилась на 100 пунктов. Получено пер строка. Тип предмета кольцо. Ранг сетовый. Этот персти некогда принадлежал Агнее, одной из 12 дочерей богини Мары, которая некогда переправляла через Ирий души воинов, павших в битвах. Со временем он вбрал в себя их гнев, жажду битвы и мщения. Атакуя противников в бою, вы накапливаете ярость, чтобы наносить чудовищные повреждения вашим врагам. И если у вас есть соответствующий навык, накопление ярости будет происходить быстрее в 2 раза в соотношении к уровню навыка. 20% любого урона владельца этого предмета преобразуется в урон силами смерти. Часть сета бижутерии рока. Получено опыта 2000. Очков опыта до следующего уровня 5375. Про кольцо не спрашивай. Я о нём ничего не знаю, да и досталось оно мне случайно. В ближайшие 2 дня ко мне не ходи, отсыпаться буду. И ещё, запомни то, о чём я тебе говорил. «Будь осторожен и всегда следи за своей спиной. Прощай!» Я услышал, как мне на прощание что-то пискнуло Ная, и Тихон с грохотом захлопнул дверь у меня перед носом. Я пожал плечами и подался в селение. Нужно было срочно отдохнуть и чего-нибудь пожевать.